Бездействовать — самое сложное занятие из всех, что мне доводилось делать. Даже постоянно скрываться от кредиторов было в разы легче. Я несколько раз выходила из машины и собиралась идти на выручку, но потом качала головой, понимая, насколько смешна в своих попытках помочь оборотням там, в поле. Беспокойство — съедала меня изнутри. Все, что можно было помыслить, страшное. Я прокрутила в голове и впечатлилась до такой степени, что почти уверилась. Большинство лисов как минимум ранены. Без плана, соленкой без тормозов. Чем закончится дело? Никс — стратег. Я в нем уверена, но он всегда все тщательно анализирует перед тем, как действовать. Чем же обернется этот перформанс? Когда пошла серия совсем частых выстрелов, я молилась, чтобы пули проходили мимо, мимо Никса, мимо лисов, мимо непутевой медоедки. Я видела, как лисы забрали оружие из микроавтобуса и надеялась, что они защищаются по полной и гоняют бродячих по клану, а не наоборот. А что, если за помощью будет просто некому приползти? Что, если ранены все, перебили друг друга с двух сторон и валяются в лужах крови? Что, если Никс? Нет, я так больше не могла. Сколько можно бездействовать? Я больше не хочу скрываться, отсиживаться и трястись от страха. Я повесила лямки медицинских сумок через плечо крест-накрест, почувствовала себя медицинским Рэмбо. Душа сразу расправила крылья. А вот так-то лучше? Нет, я не полезу в гущу событий, просто буду рядом, если понадоблюсь. С краешка этой самой гущи, — думала я, открывая ящик с оружием. Одно мне точно пригодится. Если не для нападения, то для защиты. Но что это? Транквилизаторы? Лисы стреляют даже не пулями? Но почему? «Значит, вся эта череда выстрелов со стороны бродячих?» Я решительно подтянула лямки сумок, стиснула оружие и пошла в сторону лагеря от щепенцев, надеясь, что им сейчас не до звуков приближающейся человечки. Высокий забор хотел остановить мою решительность, но я пошла вдоль него и была награждена за старание. Скорее всего, это был ход, Для оборотней в зверином обличье чем-то походил на дыру в двери для собак, только побольше. Тщательно замаскированная кустами, она выдавала себя одним, шерстью на веточках. Это и привлекло мое внимание. Я осторожно пролезла под кустами, тихонечко приподняла резиновую заслонку и посмотрела, что творится внутри. И первым, что я увидела, был лис в бейсболке в луже крови, который лежал не так далеко от лаза. Мое сердце пропустило удар. Я стала искать глазами других раненых, страшась найти еще кого-то, особенно одного конкретного оборотня, и выдохнула с облегчением, когда никого не увидела вокруг. Так и знала, что пригожусь, что не зря пришла. Но что там с Никсом? Надеюсь, он не ранен, как этот лис. Я быстренько просунула в проем в заборе сумки с медикаментами, а потом и ружье. Ну да, ну да. Надо было наоборот. Но умная мысля приходит, сами знаете, когда. Хорошо, что в этот раз обошлось, и никаких сюрпризов меня не ждало. А то ведь врач, в первую очередь, думает о пациенте, а потом уже о себе. Правда, я и дочерью Гиппократа оказалась с изъяном. Постоянно думала о том, в порядке ли песец. Я бы все отдала сейчас, чтобы иметь сверхспособности оборотней. И слухом, или нюхом узнать, все ли хорошо с Никсом. Краем глаза отметила, что куда ни посмотри, дома сделаны будто из материалов с помойки. Например, в ближайшем строении рамы зачем-то были приколочены к стене. Крыльцо состояло из кирпичей, а окна представляли такую сборную солянку, что трудно вообразить. Все выглядело, будто неправильно собранный пазл. И это так живут бродячие. Я быстро осмотрела лиса и ругнулась сквозь зубы на их быструю регенерацию. Видимо, у оборотней это постоянные проблемы. Пуля внутри, а кожа снаружи уже затянулась. Организм начинает атаковать металлическую частичку, словно захватчика, из-за чего возникает сильное воспаление. Выстрелы продолжали раздаваться откуда-то спереди, но в моем поле зрения было все спокойно. Настолько, что я решила дотащить лиса до кустов, чтобы оказать помощь там. Какой тяжелый, Боже! Как бы спину не надорвать! Я вспотела, словно пробежала марафон, но справилась. Зато здесь, за густыми зарослями, могла спокойно, без оглядки на выстрелы, помочь лису. «Не обезболивай», — приоткрыл глаза мужчина, видя в моих руках шприц с местной анестезией. «Аллергия на лекарства есть?» «Нет». «Тогда обезболю». «Не по-мужски. Если завоешь, нас двоих убьют». «Вот это не по-мужски», — сказала я и обколола вокруг раны, так, чтобы уменьшить боль. «Как Никс? Ты его видел? Он в порядке?» — спросила с тревогой. Но лис вырубился. «С другой стороны, хорошо. Так проще вытаскивать пулю». А еще говорил, что ему обезболивающее не нужно. Я вытащила щипцами металлический снаряд, положила в раскрытую ладонь лису, как трофей, и быстро зашила рану. А теперь антибиотики. Вот так. Отлично. Готов. Не успела я порадоваться работе, как узнаваемое Ёлы-Палы раскатом прошло по лагерю, а потом раздался мощный взрыв.